Туров и Пинск. После отъезда князей Алешея Белого и Сетослава с юной женой по Смоленскому тракту у Юрия появилось время подумать о планах на новый 1225 год. Стоял вопрос, что делать дальше. Вариантов было три. Первый брать под себя турово-пинское княжество второй брать галицко-волынское княжество третий брать объо княжество сразу поразмыслив о третьем варианте он отказался в прошлом году государственная повозка с огромным скрипом едва не развалившись на ухабах перевалила через четыре новых удела во всех управах всех уделов сидело множество малоопытных писарчуков стало начальников и подьячих, им следовало ещё года 2 набираться опыта. Сразу на два новых отдела, один из которых весьма крупный, кадры взять было не откуда. Галицко-волынское княжество имело тесные связи с венгерским королевством. После бегства из Киева власть в княжестве при поддержке венгерского короля Андерша захватил Мстислав Удатный. Король женился своего сына Коломия на дочери Мстислава и надеялся посадить его на стол княжества. Совершенно законное нападение на Мстислава, однако, могло привести к конфликту с Андрашем, что пока не входило в планы Юрия. Он надеялся женить брата Ивана на дочери Андраша Елизавете, которой исполнится 14 лет в следующем году, чтобы в дальнейшем получить законное право побороться за венгерский стол. Так что пришлось остановить выбор на Турово-Пинском княжестве. Княжество это было обширным, но слабым. Его земли, лежащие в основном по реке Припяти с притоками, были заболоченными, неплодородными и малонаселёнными. Входящее в это княжество земли Удельного Городенского княжества, лежащие к северу от Припяти, были в предшествующие годы разорены набегами литовцев. Дуровский князь Андрей Иванович погиб на Калке вместе со всей своей дружиной. Приемником его стал Владимир Святополчич, князь Пинский. Военной силы княжества были не велики, но однако законный повод для нападения отсутствовал. Более того, с этим княжеством был подписан договор о дружбе. Юрий вызвал к себе Дяка тайного приказу о льуту и повелел повод для разрыва договора и нападения. К концу мая месяца организовать опыт у малюта имелся. Брату Иванов Псков послал распоряжение подготовить к концу мая войска и перебросить его в Минск. Такое же распоряжение послал наместнику Павлу в Киев. Пунктом сосредоточения войска указал город Овруч, близ границы Туровского княжества. Затем занялся своим любимым делом артиллерией. Наведался в Боголюбов, пушечных дел мастера вышли на уровень выпуска одного большого орудия, крепостная гауфница или малая садная пушка в неделю, или три полевых орудия за две недели. Больших гауфниц мастера секретного приказа изготовили уже 80 штук. За 12 оставшихся до нашествия монголов лет он хотел оснастить 12 городов артиллерии из расчета гауфа. 40 больших гауфниц и 5 малых осадных пушек на город. Гауфницы будут нужны против штурмующей города пехоты, а пушки для разрушения осадных машин. Всего для этого нужно 480 крепостных гауфниц и 60 осадных пушек. При существующем месячном выпуске на это уйдет еще 9 лет. Юрий Вячванна Гельс, что монголов удастся сдержать на приграничных рубежах, но и не исключал возможности их прорыва внутрь русских земель, есады и ми городов. Для приграничных сражений он хотел иметь в своём распоряжении шесть полевых ратей, каждая по 15-20 тысяч воинов, при сотне полевых орудий, из них 20 пушек и 80 гауфниц. Для этого требовалось 480 гауфниц. и 120 пушек. В оружейном хранилище и в артиллерийских полках уже имелось 60 полевых пушек и 280 полевых гауфниц. Оставалось до нужного количества произвести ещё 260 орудий. За 3 года вполне выполнимая задача. Для этого даже не требовалось увеличивать производство орудий. И Юрий надеялся, что со строительством портов на Балтике купцы смогут закупать ямчугу в Европе. После захвата Киевского княжества Владимирские купцы получили выход к Чёрному морю и возможность закупать ямчугу в тюркских владениях и в византийских землях, а также в странах Средиземноморья. В ближайшем будущем это позволит значительно повысить производство пороха. Уладив дела во Владимире, Юрий выехал в Овручь через Новгород-Северский. Чернигов и Киев. В каждом удельном городе заслушал отчёты наместников, диаков, управ и воевод. Собирал удельные земские соборы и говорил на них с народом. Дела с места сдвинулись, по местам остроги и крепости строились. Вправу работали наместники, службу справляли. В Овруче Юрий достал готовых к походу войска в составе 4000 конницы. 3000 пехоты и гуляй города извёз от повозок при 20 полевых гауфцицах. 10 правых и 5 сатых пушках под командованием киевского воеводы Гримислава. И остался дождаться вестей от дяка Малюты. Гонец от Малюты прискакал 29 мая и передал послание, в котором говорилось, что туровский боярин Никита напал на усадьбу киевского боярина Матвея Усадьбу разграбил и сжег, людей злодейский перебил. При отходе в Туровскую землю был перехвачен отрядом пограничной стражи и убит. Трупы боярина Никиты и пятерых его дружинников могут быть предъявлены. Юрий написал брату Ивану в Минск поверение выступать. Сам выступил через четыре дня, за которые гонец должен был добраться до Минска. Еще через два дня... Киевское войско подступило к Турову. Город встретил Юрия открытыми воротами, в которых выстроились городские старейшины с хлебом с солью. Князь из города бежал. Юрий выступил перед Туровским людям на Вечевой площади с высокого крыльца собора. Разъяснил, что Туровский боярин Никита сжег усадьбу киевского боярина Матвея и убил его вместе со всеми его людьми. За это злодейское деяние Юрий наказывает Турова-Пинского, коня за изгнанием. А само княжество присоединят к Владимирской земле. Поскольку городской люд к преступлению боярина касательства не имеет, на город будет наложена на лишь малая вира. Земли князей Туровских и Пинских отходят к Юрию. Бояре, городская старшина, дружина, купцы, мастеровые люди и весь остальной люд будет приведен к присяге на верность Владимирскому княжеству. Потом гонцы собирали господ со всех земель Туровских для приведения к присяге. Перед боярами был поставлен тот же выбор, что и в других землях, либо урезание вотчин договоренного по местным уложениям размера и переводом их в служебное поместье, либо изгнание». Егонец Амалек тоже захотел. Все уже знали, что у князя Юрия Всеволодовича с непокорными разговор короткий. И суровое войско двинулось на Пинск. В городе уже был брат Иван. Пинский князь Владимир Святополчич бежать или сдаваться не захотел и решил оборонять город. Штурм продлился полдня. Городское ополчение и дружина сдались, когда только пушки пробили стену. С частью дружины и ближниками князь заперся в небольшом детинце города. Его стену тоже быстро разбили. Крязь с приближенными при штурме детинца были убиты. Проведя в городе обычную процедуру проведения к присяге городского населения с одновременным преобразованием боярских вотчин в поместье, Юрий разослал отряды во все городки княжества. Слуцк, Берести, Слоним, Волковыск, Городно и другие собирают на присягу тамошние господы. В Пинске Юрий провёл весь июнь. В городе оставил на месте кэмом Гримислава, полнштату удельной управы и подячих уездных управ. На остальные штаты ездных управ подячие должны были набрать на местах. Князь ушёл, прошлый опыт и надеялся, что управы заработают сразу. Приход временно ставил в Пинске для размещения в гарнизонах городов и в пограничных острогах. Границу с Польшей следовало сразу занять войсками, чтобы у суда Лешика не возникло соблазна что-нибудь прихватить себе под шумок. В середине июля Юрий Юрий выехал в Пруссию посмотреть, как идут дела в Балтийских уделах. Брат Иван возвратился в Псков. Князь с дружиной Ситой из приказных сухим путем добрался до Берестия. Оттуда на ладях сплавились вниз по западному Бугу и Висле. Юрий отмечал на будущее на карте места, удобные для строительства пограничных крепостей и сторожевых острогов. Пока отношения с поляками были хорошими, но в будущем они могли и ухудшиться. От устья Вислы морем дошли до князь Града, нового города, построенного в устье реки Преголя. Небольшую деревянную крепость на холме левого берега увидели издалека. В ней уже сверкала на солнце маковка церкви. Вот и не будет тут никогда злавредного Кёнигсберга, с удовольствием подумал Юрий. На месте баярин Порфирий Соситы встречал князя на уже построенном причале. К каторному от горосских ворот до ладорога. У причала стояли три лоди и один корабль. Среди встречающих Юрий заметил трёх оссовт явны иноземного вида. При виде сошедшего на причал князя все встречающие согнулись в низком поклоне по колоне. И Юрий подошёл к наместнику и обнял старого цовского боярина Парфирия. Ну здравствуй, Парфирий Ставрович. — Рад тебя видеть. — А уж как я рад, князь, батюшка. Подкинул ты мне на старую столет задачку такую обширную и дикую землю осваивать. — Не прибедняйся, Порфирий. Никакой ты еще не старик, а самый настоящий муж, ну, хотя и преклонных лет. — Сам знаешь, потому вас, старый бояр, и назначил новые земли обихаживать, чтоб это у вас побольше, чем у молодых. И сил пока еще хватает. Что за лютый наземный с тобой? Та То опасальство от рата совета города Любека. Следую для переговоров в Новгород. Задно товар везут на продажу. Ну и наши новые города посмотреть хотят. Это удачно. Скажи им, переговоры берут вести здесь со мной. А ты, как глава посольского приказа, тоже удачно здесь оказался. Передай, я с ними завтра поговорю. Князь проследовал в сопровождении наместника в крепость. Городом это оборонительное сооружение назвать было еще рано. Стена из беременчатых срубов размером 200 на 200 сажений огораживала почти пустой двор. По периметру к стене были пристроены хозяйские и складские клетий. Из крупных построек имели место только большой деревянный теремь, светящийся на солнце желтизной свежих бревенчатых стен, длинный одноэтажный дружинный дом до конюшня. Наместник провел князя в приемную палату дворца. От бревенчатых стен палаты в потеках янтарной смолы исходил сильный свежий сосновый запах. Мебель была самой безыскусной из струганных дубовых досок. Князь и наместник уселись в деревянных кресла за стол напротив друг друга. — Желаешь перекусить с дороги, конец батюшка, — осведомился Порфирий. — Вы прибыли внезапно, пир я не успел подготовить. — Пусть подадут напитки, — жарковато сегодня. На месте кликнул слугу и распорядился. — Семейство я грожу, ты еще из поместья к себе не вызвал? — Вот только-только терем построил. — Теперь отпишу, пусть приезжают. Хотя делать им тут пока нечего, сам видишь. Здесь пока только дружина. Ни бояр, ни дворян. Все по пограничным острогам сидят. Так ты из вотчины своей сюда всех тащи. Всю дворню и мастеровых людей. Да и крестьянцу их тоже можешь в час перевести. Я же сказал вам, надолго вас в Новые Земли отправляю. До тех пор, пока все здесь не наладится. Как у тебя, переселенцы, все прибыли, все устроены. Уезды и волжни все нарезаны. Всего триста восемьдесят властей, двадцать один уезд. Властители прибыли все, в том числе двести двенадцать властителей со своими смердами. Всех смердов определил молодворцы. Дворяне и смерды усадьбы укрепленные себе строят. Эти же усадьбы пограничными острогами станут. Дворян еще около пятисот человек. Мне нужно в поместье посадить. Только когда всех дворян и малодворцев заселю в поместье, только тогда смогут дружину в Новгородскую отпустить. Хорошо бы еще крестьянских семей тысячи, две, три привезти сюда. Земли пустующие много. Тут всего тысяч пятьдесят дымов прудских. Живут в полуземлянках малыми весями от пяти до десяти дымов. Крупных сел всего десяток, городок всего один. Хелмно называется. Так себе городок, вроде нашего Устюга. Стены деревянные, да церковь католическая. Большинство жителей поляки. Земли тут бедные, земли пашествуют прусы. Потешно, гдевым способом всего оборота совсем не знают. Молодорцы своих крестьян этому научат. Дворяне, дружинники в землепашестве ничего не понимают и своих крестьян научить не смогут. Норно каждому дворянину в поместье хотя бы из десятой крестьянских семей из Руси привести, да но значит их старостами. А мастеров тут очень мало, их тоже нужно завозить, и привлекать чем-то. Про это я знаю. Осенью и в следующем году будут тебе крестьяне. Про Богородицын день знаешь? Знаю, вложения читал. Не знаю пока сколько крестьян. На переезд записались. Но крестьян из Турово-Пинской, Полоцкой, Псковской и Новгородской земли будем направлять в Балтийские уделы. К тебе пойдут крестьяне из Пинской и Туровской земли. Там земли на эти похожие. Но я тебе вот что подскажу. Если видишь, мужик приехал крепкий, детей имеет крепких, и хозяйство у него справное — лошадь, корова, свиньи — Сразу определяю его в малодворцы в смерды. И они же будут место крестьян землепашеству правильно учить. Назначить их в мирное время старостами над пруссами, а в военное время будут у тебя пехотинцы. В каком количестве? Причём в первую очередь в Заселье пограничной волости. Они же тогда будут казаками пограничной стражи. С москвичарами труднее, они и на Руси нужны. Попробуем мастеров из Польши сманивать. Я готов им временно освобождение от подати предоставить и даже суду на первое время беспроцентную, когда купцы наши и польские начнут через себя ездить. Назначим награду за каждого сваненного из Польши или других земель мастера. Ну, скажем, гривну за голову. Но у тебя же дети, юнаки, доотроки, да мужское поле ещё есть. Двое старших у меня уже — Гри, иди. Поместье ты им дал, и еще двое на обучении дружинном. — Вот им выдели поместье, да переведи им крестьян из своей вотчины. — Я это через поместный приказ проведу. — Будут крепкие хозяева. — Далее. — У тебя многие дворяне из боярских детей. Вот пусть они у своих отцов крестьян себе и просят. — А ты их, малодворцы, верстай, для поощрения. — В общем... Хозяйству на этой земле рачительно, чтобы богатело, тебе тут долгище верховодить, осознал Порфирий Саврович. Всё как есть осознал князь Батюшка. Вы едину государственную советы даёшь мне скудоумному, когда вот жалко мне, что твой отец себя не зрит. Такие дела на Руси вершишь. Кончай прибедняться, Порфирий. Я тебя считай с переонок знаю. Ты муже мудрянный и деловитый. Если б я в тебя не верил, на такой важный удел не поставил бы. Ты северо-западная опора Руси великой. Гордись. А на завтра с утра приглашай послов Ганзейских на беседу. Утром на приём пришли послы. Представились купцами первой гильдии Гофмахером, Рихтмагеном и Драйером. Гофмахер и Рихтмаген К тому же еще и члены РАТа Совета Любека. РАТа Любека и Ганзейского союза изучил твое послание, Пресветлый князь Владимирский. Оно заинтересовало РАТ. Однако мы уже давно имеем торговый дом в Новгороде. Что нового нам дает твое предложение? До Новгорода добираться трудно. На Неве есть опасные быстрины, а на Волхове пороги. Да и на Ладоге штормы бывают. были неморских на пути к Пскову на реке Нарве тоже пороги а теперь у меня на Балтике целых 4 удобных порта появилось первый Кёнигсберг в котором мы с вами находимся второй Владимир-Балтийский в устье Немана третий известная вам Рига в устье Западной Двины и четвёртый Ревель в Финском заливе удобные из портов по рекам доставлять товары вглубь земель русских Вот я вам и предлагаю разрешить равному количеству купцов от вас и от нас торговать без пошлины и без любых ограничений на ваших и наших землях. А через наши земли ваши купцы могут выехать в Волжскую и Булгарию, а эмир Ильхам не сват, и союз у нас с ним. Обиды купцам чинить никто не будет. А через Булгарию вы сможете попасть в Персию, на Кавказ и в Хорезм, а через Персию и в Индию. Мало того, у нас уже построены дороги по сухопутью от города Нарвы к Ревелю и от Ревеля до Риги. К Риге построена дорога от Пскова. Строим дороги от Риги и от Полоцка к Владимиру Балтийскому. В ближайшее время построим дороги от Городна до Князьграда и от Риги до Князьграда. Все дороги охраняются, так и мы извели под корень. Так что готовы мы предоставить вашим купцам дворы для беспошлинной торговли с нашими купцами во всех четырёх портах. Но вы в ответ должны нашим купцам предоставить такие же дворы в четырёх ваших городах. Мы, уполномоченный ратом Любека, заключили для начала договор про троих наших купцов и троих ваших и учредить торговые дворы в двух портах. Готовьте договор, наместник Парфирий его посмотрит, согласует с вами, а я подпишу. Дворы торговые назначаю в Риге и во Владимире-Балтийском. Три купца с нашей стороны назначат гильдии Новгорода, Пскова и Владимира. Парфирий подготовь такие письма наместникам и гильдиям. А три купца с вашей стороны это присутствующие господа. Я правильно понял? Вы, на удивление, проницательны. "Что лезе князь?" ответил гофтмагер. "Быть почему?" заключил князь. "Ну вы обязательно доедете до Владимира-Волтижского и Ревеля, посмотрите, какие там крепости я построил. Вам же всё равно тварзь быть надо". Когда гости вышли, Юрий сказал наместнику: "Постарайся за завтра обсудить с гостями договор, чтобы я его поскорее подписал". Дело это для нас нужное. А с тобой завтра давай про дела земные поговорим. Ты же у меня ещё и посольского приказа глава, не забыл ещё. Особенно меня интересует всё, что с Галицково-Волынским княжеством связано. Последняя русская земля, которая ещё не нашей не стала. Сам понимаешь, нужно мне из него Мстислава Удатного выгнать, да под себя это княжество взять. Но при этом Не поссориться с королём венгерским, мне ещё нужно брата на его дочь женить. Последнее время, как ты меня князь Батчко на уделсе и поставил, не еду и на земную дело ила. Однако общался я и с польскими князьями по граничным своим делам и с купцами проезжими, да и вот этих гонзейцев кое-что узнал. На утро за завтраком Юрий снова встретился с Парфирием. «Земли Галицкие и Волынские богаты вельми и народом густо населены. Если бы не усобицы всегдашние, было бы Галицко-Волынское княжество самым сильным на Руси», — начал свое сообщение боярин Порфирий. Князь согласно кинул. «Это так. Однако вот уже двадцать лет после смерти князя Романа Мстиславовича продолжается усобица за стол Галицкий». Вояре Галицкие выгнали со стола вдову князя с малолетними детьми и призвали на княжение сыновей Новгород-Северского князя Игоря Святославича. Игоревичей поддержали Черниговские и Туровские князья. Лет 15 назад польский князь Лешек разгромил Игоревичей и двоих из них взял в плен и повесил. На свой поляки посадили малолетнего законного наследника Даниила Романовича. Бояре галицкие снова выгнали малолетнего наследника и посадили на стол, не бывало и на Руси случая, своего же боярина, Кормилича. Выбежался король Венгрии Андраш, выгнал Кормилича и посадил в Галиции сына своего, Коломана. Как князь польский лишит, во Владимире-Волынском снова посадил Даниила Романовича. Лет 5 назад венгры выгнали поляков из Владимира. А два года назад, с тех пор, как ты выгнал из Киева Мстислава Удатного, он на галецкий стол сел. Он выгнал поляков с вулыни, а венгров из галецкой земли и женил наследника Даниила Романовича на своей дочери. Бояре тамошние по-прежнему не желают ни Даниила, ни Мстислава и строят козни против них с королем венгерским Андрошем и князем польским Лешиком». Так что бояре Мстислава не поддержат. То есть, как я понимаю, сил у Мстислава немного. Только его дружина, да, дружина Даниила. Однако же и венгров и поляков он из княжества выгнал. До моего Уандерша Венгерского и Лешика Польского встречал другие заботы. Уандерша Свара с рыцарями Тевтонского ордена, которых он сам пустил в Трансильванию, А поляков теснит запад освещён на римская империя. Пытаются отхватить Любурскую землю. Они ещё к тебе, князь Батюшка, за помощью пожалуют. Венгры с поляками тоже. А что насчёт горожан? Горожанам чехорда с князьями да боярами и усобицами княжескими уже давно надоели. Думаю, поддержат они тебя. По всей земле русской давно известно, В своих уделах жизнь спокойная. Князь удельный да бояре твою власть уважают. Значит, самое время брата Ивана женить. Дочери Андраш вот-вот 14 лет исполнится. Готовьте ему письмо от меня с приглашением во Владимир. Пусть зимой с дочерью приезжают. С свадьбу праздновать будем. Как считаешь, про наши планы захвата Галицко-Волынского княжества ему стоит сказать? — Дома ее не стоит. Пусть будет ему приятная неожиданность. Лучше и его, и Лешика, польского, поставить перед фактом. Деваться им некуда будет. А с боярами Галицким и Волынскими следует поступить так же, как с новгородскими, а то они слишком самовольные. Подписав договор с Ганзой и письмо королю Андрашу, Юрий отбыл морем во Владимир Балтийский. Плыли речные ладьи вдоль береговой линии, на ночь их вытаскивали на берег. Однажды пришлось днем пережидать на берегу сильные волнения. На веслах и изредка под парусами дошли за пять дней. В новом тереме, в новой крепости, выслушал отчет наместника боярина Бречеслава. Дела шли ни шатка, ни валка, уезды и волости нарезаны, у правой худо-бедно укомплектованы. Волостители в поместье, посажены, как и в прусском уделе, остро не хватало дворян, поселенцев. Все крупных князей, оказавших сопротивление при завоевании, некоторые сбежали к полякам. Однако же мелкие племенные князьки, которых в литовских землях водилось великое множество, нарывались безраздничать. Да они хоть и приняли присягу, но как истые безбожники, язычники, Совершенно не считали себя связанными ею. Норовили из-под тишка нападать на усадьбы дворян и малодворцев. Пытались грабить ковцов на дорогах. — Да ты что, Рячеслав, — возмутился еврей, — я тебя не узнаю. — Как городских тати изводил во Владимирской земле, так и этих изводи. Лови и истребляй. Князька разбойников вешай, на свидание другим. Сообщников в цепи. И в дорожный приказ на работы. Семей своих с земли сгоняй. Малолеток отправляй в дружинное училище, в русские княжества. Да тут не наши города, где Татя любой видок выдаст. Тут кругом леса да болота. Он напал и тут же скрылся. Пойди, узнай, кто из них разбойничал. Местные их не выдают. Не хватает людей, знающих средств проводить. По одному представителю... От тайного и по одному от судебного приказа на уезд. Им не разорваться же. Значит, делай так. В той земле, где разбой учинен, местного князька и хватай. Если даже этот разбой не он сотворил, все равно это дело мимо него не прошло. Или его виновным считай, или пусть указывают на другого. А если, не дай бог, поместье дворянское или молодворское разорили и людей наших повели, Так заодно нашего убитого десятков местных домов в цепи сажей в во главе с местным князьком на строительство дорог нам рабочие руки ох как нужны. Как главные дороги между уделами построим, начнём дороги и куезды в городках строить. Никакой пощады никому. Железной рукой выжигаю любое задействие. Опытных судейских приказных и тайных дел до основателя я тебе пришлю. Ещё по паре человек на уезд. А семейства Каждюновых, кстати, высылай под конвоем в Мордовские вделы. Там рабочие руки тоже нужны. Даю тебе срок у год, и чтобы всё здесь стало тихо, спокойно, как во Владимирской земле. Разбойных литовцев надо извести под корень. Вариант будем тебе присылать, как только отрок в гредии перейдёт, и год другой посорит. Сразу будем его на поместье ставить. У нас сейчас каждый год во всех уделах по полторы тысячи и тысяча восемьсот новых гридей в войсках прибавляется. Так что за ближайшие годы во все поместья дворян посадим. Но ты сам не теряйся. Из своей вотчины сюда крепких крестьян переводи и верстай их в малодворцы. Даю разрешение тебе на это. Будет тебе тут дополнительная опора». Веди себя в уделе по хозяйски и не надейся, что скоро домой вернёшься, не раньше, чем всё тут наладишь и построишь. Готов гостиный двор большой для купцов. Я с Ганзой договор подписал. Будут у тебя в городе наши купцы с ганзейскими торговые делавершить. И закоптит жизнь у тебя здесь. Разбогатеет город. Всемей своих к себе вызывай. Терем я вижу у тебя готов. Мастеров извочины тоже сюда переводи, чтобы быт в семье своей обустроить. Все понял? Сынов взрослых сюда тащи и верстай в властители. Еще одна опора тебе крепкая будет. Я на тебя надеюсь. Все понял? Как есть понял, князь батюшка. Вот умеешь ты на путь-то истинный неразумного наставить. Вот бы батюшка твой покойный за тебя порадовался, если бы услышал. Не волнуйся, князь. не подведу у тебя. Додохнув во Владимире-Балтийском 3 дня, маленькая флотилия ладей двинулась дальше. Рижский залив пересекли по кратчайшему пути вдоль побережья Устравасарыма. В Ригу Юрий решил не заходить из-за недостатка времени. До Ривеля дошли за 22 дня. В Висландском уделе дела обстояли вполне благополучно. Со времени взятия восточной половины этого удела прошло уже 4 года. Наместник Никифор доложил, что волости по местным дворянам и смердам укомплектованы. Управы уездов работают. По ссыганзу в городе уже побывали и отбыли в Новгород. Естенный двор Никифор уже начал строить. Всеместо наместника уже обживало новый терем. Поговорив с Никифором и пообщавшись с его семействам, Юрий решил город переименовать. Название Ревель не нравилось супруге наместника. Поразмыслив, Юрий решил назвать город Гагафиевском в честь своей дражайшей жёнушки. И за Гагафиевска гряздинулся сухим путём по новой дороге на Юрьев, далее на Псков.